В августе 1873 года герцог Мальборо получил от сына Рандольфа письмо, в котором тот сообщал о своем намерении жениться на Дженинде Джарром. Отец весьма сдержанно отнёсся к скоропалительному решению сына, но тот упорно настаивал на своем. Рандольфу пришлось принять условия отца, отложить свадьбу до того, как он пройдет в парламент от избирательного округа Вудсток. где находился дворец Бленхейм и где полностью распоряжались герцоги Мальбор. В парламент Рандольф, конечно, был избран, и в апреле 1874 года состоялся его брак с Дженни Джером. Он взял в приданное за женой 50 тысяч фунтов стерлингов, которые давали ему годовой доход примерно 3 тысячи фунтов стерлингов. От отца Рандольф получал... тысячу сто фунтов стерлингов в год и удобный дом в Лондоне. В этот период интересы Рандольфа Черчилля ограничивались светской жизнью, которую он и его молодая жена вели в Лондоне. Тридцатого ноября тысячи восемьсот семьдесят четвертого года у них появился сын, названный всеми традиционными фамильными именами Уинстон Лемарт Спенсер Черчилль. И Мелианарт было дано по американскому дедушке Леонарду Джерому. Род матери также был знатным, разумеется, по американским критериям. Во всяком случае установлено отдаленное родство Черчилля и Рузвельта. Оба повествует биограф Рузвельта Бантер могли проследить общего предка некоего Джона Кука, прибывшего в Америку на борту «Мейфлауэр». Джон женился на Саре Уоррен. Одна из их дочерей была пра-пра-пра-пра-пра-пра пра пра пра пра бабушкой Сары Деламо, матери Рузвельта, а другая приходилась предком по прямой линии матери Черчилля американки Дженни Джером. Уинстон рос в лондонском доме своего отца, отданной на попечение няни по фамилии Эверест. Молодым родителям было не до него. По существовавшим в то время в Англии традициям люди этого круга сами воспитанием детей не занимались. Уинстон Россу существу не зная родителей и все больше и больше привязывался к няне, которую горячо любил до самой ее смерти. Впоследствии, когда Черчилль был крупным государственным деятелем, портрет няни всегда находился у него в кабинете.